— Бабушка, — укоризненно проговорил Феликс, — я работаю, а ты мешаешь мне думать. — Он думает. — Они, видите ли, все думают. А как что-нибудь сделать, их нет. Тебе уже сорок лет. — Сорок лет, по самым грубым подсчетам, мне будет в 1980 году. — Неважно, — сказала Семенова, — ты и в сорок, и в пятьдесят останешься таким же, как сейчас. — Все вы до старости, Зинка, Витька, Ленка. Старые мальчики и девочки. Какая Ленка, не понял Феликс. Я, сказала я. Семёнову позвали к телефону, а мы с Феликсом остались в комнате. Вы, внук, спросила я. Не родной, от приёмного сына. От беспризорника, догадалась я. А вы когда-нибудь с парашютом прыгали? спросила я на всякий случай. С парашютом? удивился Феликс. Нет, никогда. Помолчали. «Однажды на севере я летел на вертолете очень низко», — вспомнил Феликс. Испугал белых медвежат. Они кинулись бежать, а медведица за ними. Вертолет ревет, медвежата бегут. Медведица из сил выбилась, догнала одного, побила. Как побила? Лапой. Потом села на снег, подняла к нам морду. лапы вытянула, да как закричит. У неё было выражение, как у человека. А что вы сделали? Ничего. Поднялся выше и полетел. Счастливый. А вдруг позавидовала я, почему летаете? Я представила себе север, простую избу белую безмолвие за окном. Феликс пригласит меня На вальс бастол, и мы будем медленно кружиться в пустой избе. Ракета, опущенная из ракетницы, сначала идет вверх, потом повисает между небом и землей, устало чертит параболу и идет вниз, а перед тем, как погибнуть, разгорается яростно. Я буду кружиться между небом и землей так далеко от Москвы, Так не скоро до пенсии, а Феликс будет держать в своей крупной ладони мою руку и смотреть сверху в мой четкий пробор. — Понравился вам север? — спросила я. — На север ездят за собой, — сказал Феликс. — Там важно только то, что важно. — А что важно? — Хорошее здоровье, хорошая любовь. И то, как ты умеешь делать своё дело. Хорошее здоровье у меня пока есть, хорошие любви пока нет, дела тоже нет. У каждого свои конкретные обязательства. Милиционер охраняет объект, Семёнов готовит дискуссионный клуб, чтобы люди думали, Карпухин шестисерийный детектив, чтобы наоборот не думали, отдыхали после рабочего дня. Володя Человек при, а я человек зря. То самое зря, которое между замыслом и результатом. Значит, я тоже необходимо в общей цепи. Во второй половине дня я вернулась в барак, к своему рабочему застолью, и меня тотчас вызвали к 갈ченко. Я вошла в кабинет и остановилась. Садитесь, вежливо пригласила 갈ченко. Что вы стоите? Я села на краешек стула. Гальченко долго молчала, перебирая бумаги. Мне даже показалось, что она про меня забыла, но она не забыла. Почему у вас до сих пор нет трудовой книжки? Гальченко преподняла со стола скреплённый листок, и я увидела сверху объяснение, которое я писала утром капитану. Всё-таки вам мне 17 лет. Гальченко как милиционер намекнула, что мне уже 30 и скоро будет 50. А какая разница 17, 30 или 50? Спросила я, что меняется? Человек меняется. Человек как раз не меняется. Меняется отношение к нему, а сам он остаётся таким же. Это кто как? У вас нет трудовой книжки, потому что вы живёте одним днём и не думаете о том, что будет завтра. Все беспокоятся о пенсии. На что они будут жить в старости? Стаж можно восстановить. Где я работал, когда, сколько времени, но нельзя восстановить, как ты жил, нравственный стаж. Я не думаю о пенсии, сказала я. Но я думаю о смерти. Зачем? На всякий случай. А я на всякий случай не думаю, сказала Гальченко, потому что я умирала и знаю, что это такое. Я на всякий случай думаю о жизни. Мы замолчали, каждая о своём. странно искренне удивилась 갈ченко вы в общем молодой человек почему вы так живёте скучно мне сказала я скучно а какое вам надо веселье 갈ченко посмотрела на меня с удивлением как может быть скучный человек у которому ещё нет 30 заглянул встревоженный витя лапин можно спросил он и вошёл Я могу предложить вам два варианта поведения, сказала Галченко Вите. Первый: напишите заявление об уходе по собственному желанию. Второй: можете ничего не писать, но я пойду против вас в поход и всё равно вас уволю. Поводов у меня достаточно. А когда писать заявление? Растерялся Витя. Сегодня. Галченко боялась, что Витя передумает сейчас. Давайте я напишу заявление, проговорила я торопев. От деловитости Гальченко. Я без разрешения взяла его пропуск. Он не виноват. Пропуск это повод, не глядя на меня ответила Гальченко. Дело не в пропусках. Вам наши передачи не нравятся, и другим они не нравятся. А чтобы они были интересными, их надо делать. Вы тут все гении и бездельники, все мыслите, и никто ничего не делает, как туристы: смотрите и идёте дальше. А где-то далеко ваш дом. 갈친ка посмотрела мне в переносицу. Можете быть свободны. Я вышла из кабинета. В коридоре возле лестницы стоял мой автор, который обещал прийти, и не надул. На нём было длинное пальто, он держал в руках кроликовую шапку. Я здесь больше не работаю, сказала я. А как же я? растерялся он. У вас будет другой редактор. Витя не было еще минут десять или пятнадцать, потом он выскочил из кабинета и, ни на кого не глядя, помчался по коридору. Я побежала за ним следом. Витя выбежал на неотстроенный отсек барака. Там все было в милу и звездки, на полу лежали железные листы. Витя зашагал прямо по листам, поднялся такой грохот, будто поехал танк. Витя остановился возле окна, забрызганного меловыми кляксами. Я молча остановилась за ним и, по напряжённой неподвижной его спине, увидела вдруг тон. Плачет. Ты плачешь? с ужасом спросила я, ведь он не обернулся, будто так и чинил. У него были какие-то свои связи с жизнью, гораздо более сложные, чем сержант-та генерал, но мы были мало знакомы и почти ничего не знала я о нём. Я просто шла, искала своего Пушкина. И походе толкнула Витю. Сквозь стекло была видна развороченная земля, подъёмный кран с длинной шеей и маленькой головкой похожей на птицу из мультипликационного фильма. Птица поводила неподвижной шеей, что-то клевала, строила. "Прости меня", сказала я Вите. Витя махнул рукой, чтобы я ушла. Ему хотелось остаться одному. Я вышла в коридор, увидела Галю. Она смотрела на меня жалостливыми и одновременно жадными глазами, пытаясь прочитать в витину судьбу на моём лице. "Принеси моё пальто", попросила я Галю. Мне не хотелось никого видеть и не хотелось, чтобы видели меня. Я спустилась по лестнице, вышла на улицу. Чуть поодаль справа стояла телевизионная башня, и верхушка была выше всех существующих точек на самой середине между небом и землёй. Галя догнала меня на улице и протянула пальто. Вид у нее был несчастный. Я сунула руки в рукава, застегнула все крючки и повесила сумку через плечо. Галя стояла, обняв себя за плечи. — Иди, — сказала я, — простудишься. Она махнула рукой. Ей было все равно, простудится она или не простудится. — Иди, — сказала я и пошла от барака, ступая по кирпичам и доскам. Главный корпус стоял, огороженный забором. Когда-нибудь забор снимут, грязь уберут, и всех из барака переселят в главный корпус, но это будет уже без меня. Через замерзший пруд по диагонали двигались люди. Все было как утром, с той только разницей, что утром был Феликс, Леточка, обязанности. Сейчас ни того, ни другого, ни третьего. Зато сколько угодно свободного времени. Можно записаться в спортивное общество и прыгать с парашютом.